Глава четырнадцатая Шарлотта смотрела на незнакомую терру и не знала, что предпринять. Между тем, та уже скрылась за занавеской, а выросший, словно из-под земли лакей, услужливо открыл для графини дверцу. Прежде чем решиться, Деморита глядела карету, покосилась на упряжку, бросила беглый взгляд вокруг. Неизвестная аристократка явно не хотела, чтобы её узнали или не желала афишировать их общение. Но будет ли этот разговор полезен, ведь ещё не поздно отказаться? Карета самая обычная, добротная, но без роскоши и герба на дверце. На кучере и лакее явно новая одежда, тёплая и чистая, но не ливрея. Сам экипаж в глаза не бросается, и на фоне подъезжающих корет с претендентками и соискателями выглядит весьма скромно. А вот с упряжкой незнакомка прокололась. Владеть такими роскошными лошадьми может только весьма состоятельная семья. И Шарлотта решилась. По большому счёту, что ей аристократки могут сделать на глазах у всего дворца? «Послушаем». «Полюбопытствуем». «А вдруг?» Стоило ей войти в карету и занять место напротив незнакомки, как лакей закрыл дверцу, и через несколько секунд экипаж пришёл в движение. «Мы просто объедем дворец по кругу», — пояснила графинитера. «Этого времени нам вполне хватит, чтобы обсудить взаимовыгодное предложение. Не волнуйтесь». «Ваш кучер дождётся. С ним побудет один из моих слуг». Шарлотта слегка наклонила голову, давая собеседнице знак, что слышит и принимает. «Итак, вы, наверное, пытаетесь понять, о чём я хочу с вами побеседовать. Гадаете, кто я такая?» Снова лёгкий наклон головы. «Сейчас я вам всё объясню». Но прежде чем представиться, я должна прояснить для себя один момент. Незнакомка помолчала, словно подбирая слова, а затем продолжила. «Речь пойдёт о ваших дочерях». Шарлотта утроила внимание. «Сразу об обеих? И что именно вас интересует?» «Скажите, Тера, они обе помолвлены?» Так? Графиня на секунду зависла. С Альбертиной-то всё понятно. Она, считай, уже принцесса. Но что сказать о Даниэль? Младшая пока не устроена, но супруг ей требуется особенный. И сын этой явно очень богатой и знатной женщины, чьё лицо кажется смутно знакомым, точно не подойдёт. Никакой. Ни второй, ни тем более первый. «Можно сказать, что так», — уклончиво ответила она незнакомке. «Я вчера слышала, что его высочество изъявил желание ухаживать за обеими сёстрами». «Слух вас не подвёл». «Значит, эта дама присутствовала на балу. Впрочем, на нём не присутствовали только немощные старухи и грудные младенцы». «Но...» «Мы с вами понимаем, что Тьерло-Энелл не сможет взять в жены второродную. Значит, цель его высочества — ваша старшая». «Альбертина», — машинально произнесла шарлота «Да, Тьерра-Альбертина. Надо сказать, что, как мать, я вам завидую. Ваша первородная дочь — настоящая красавица». Шарлотта снова слегка наклонила голову, безмолвно благодаря за комплимент. «У меня есть сын. Вернее, два сына», — продолжила собеседница. Графиня про себя усмехнулась. А она угадала. «Но отчего такой спрос на Даниэль? Это совсем не то, на что она, её мать, рассчитывала. Называется... Планировали не привлекать к младшей внимание, показать ее на первом балу и запереть в доме. Это все та выходка с платьем. Неблагодарная, дерзкая, своевольная дочь. Но она ей задаст сегодня вечером. Конечно же, его высочество заявил право на старшую, Альбертину. А младшая заинтересовала одного Тьера который не только вхож в дом наследника, но и является его близким. <coughs> Вы же понимаете, что до официального оглашения я не вправе называть имя и род. Сожалею, но Даниэль тоже не свободна», — ответила Шарлотта. «Что ж, я это предвидела», — незнакомка улыбнулась. «Но пока не было оглашения, всё ещё может измениться, верно?» «Но... Подождите...» «Не спешите отказываться. Сначала выслушайте, что я могу вам предложить». «Простите, Тера, но мы с вами в неравных условиях. Вы знаете, кто перед вами, а я нет. Может быть, вы представитесь?» Графиня решила ускорить события «Итак, понятно, что эта женщина не из простых, но имя рода позволит ей, Шарлотте, понять грань, за которую нельзя. Анда как чили. Я Линей Аделаида, герцогиня де Монтено, произнесла женщина, и у графини что называется дыхание сперла. Герцогиня де Монтено, второй по знатности род королевства. Так вот, отчего внешность незнакомки казалась знакомой. Шарлота сглотнула, и осторожно вытерла об обивку сиденья в раз вспотевшей ладони. — Ох, простите, ваша светлость, для меня большая честь разговаривать с вами, но я с трудом понимаю, что вы хотите мне предложить. — Хочу, чтобы наши семьи породнились, — ответила герцогиня, и у Шарлотты на секунду потемнело в глазах. — Вернее, меня интересует ваша младшая дочь. — э, Но зачем? Что может дать второродная такой уважаемой и могущественной семье? — опешила шарлота Нет, я польщена и тронута, но не могу не испытывать удивления, вы должны меня понять. — Я не собираюсь предлагать ей в мужья своего первенца, — передернула плечами Терра Линей. Второродная предназначается для моего младшего сына Тьера Шарля. Мальчику давно пора остепениться, а тут такой удобный случай. Подумайте сами. Старшая будущая королева, младшая станет невесткой Конетабле и супругой Прево. Да-да, мой Шарль удостоен такой чести и со дня на день приступит к своим обязанностям. Графиня де Морит с трудом сглотнула, переваривая полученную информацию. «Блестящая партия для второродной! Рот Морит взлетит так высоко, что она, Шарлотта, сможет смотреть свысока почти на всех терр-королевства. Но как быть с потребностями Альбертины? Без поддержки сестры ее девочки не выносить принцу-наследника. «Да что там, наследник!» Без регулярного пополнения силы резерв Берти опустеет, и все узнают, что старшая дочь нынешнего главы рода — пустышка. О, молчаливый, этого нельзя допустить. — Я польщена, оказанной нам честью и глубоко признательна, но сожалением вынуждена отказаться, — пробормотала графиня, не решаясь поднять на собеседницу взор. — Мой супруг не позволит... «Ах, графиня, полно! Ни за что не поверю, что вы не вертите вашим мужем, как я своим!» «Не стоит на него ссылаться в отношении второродной дочери. Он наверняка предоставил вам полную свободу действий. Я поэтому и обратилась к вам, а не послала супруга к графу. Две умные женщины всегда могут договориться. Этот брак выгоден для нас обеих». «Надеюсь, вы это понимаете?» Шарлота нахмурилась. «Вертите вашим мужем?» «Хотелось бы, но это работает, если супруг на жену не надышится, а её Бруно — форменный чурбан, не способный на серьёзные чувства. Впрочем, ей его любовь и самой не нужна, и то, что он к жене равнодушен, как раз и помогает ей поступать по-своему». Но вот изменить его мнение или планы, если граф уже принял решение, не в её силах. Правда, младшей дочерью он не интересуется от слова совсем. «Я понимаю, но мой муж — сложный человек», — осторожно ответила она Терри Линей. «Он делится со мной только тем, чем считает нужным, не более». Вполне возможно, что он уже обещал Даниэль, потому что намекал, что ей не нужно искать жениха. Я решу этот вопрос. Кем бы ни был тот неудачник, он откажется от всех поползновений в её сторону. И также поспособствую удачной карьере вашего сына. Элиан, кажется, весьма способный молодой мужчина. Ровным голосом ответила герцогиня. Просто ответьте мне, вы согласны выдать Тьеру Даниэль за Тьера Шарля? И если да, то об остальном можете не беспокоиться. Я сама всё устрою. И шарлота поняла. Терра Линей не шутит и не приукрашивает. Попробуй только пойти наперекор, по плечи в землю закопает. Испортит карьеру Элиану, а Даниэль и вовсе останется старой девой. Герцогиня сделает так, что на ту ни один жених не глянет, вернее, и близко не подойдёт. А ещё, напрямую этого не было сказано, но мысль прослеживалась. Герцогиня может и Альбертини подгадить. Рассорит их с принцем или скомпрометирует девочку. «Ох, как всё плохо!» и зачем им всем понадобилась бесцветная, второродная? Что они видят в Даниэль такого уникального, что ею заинтересовалась сама супруга Конетабля? «Но... Тера Линей...» — с трудом выдавила она из себя. «Объясните, почему именно Даниэль? Я мать, но не слепая. Моя дочь не отличается красотой, она второродная» а ваш Шарль, сын герцога в таком молодом возрасте, уже прево. Уверена, что вы можете выбрать любую первородную Тьеру, и вам ни один отец, ни один род не откажет. Так и есть. Породница с нашей семьей большая удача и честь. Но вы предвзяты к младшей дочери. Она довольно привлекательна, а то, что имеет светлые волосы, скорее плюс, чем минус. — ответила герцогиня. — Мужчины западают на всё необычное. Потом она неплохо одарена и хорошо владеет магией. шарлота сразу вспомнила злополучное платье. — Мерзавка! Так подставила всю семью! Я видела, как долго девушка держала иллюзию и как легко её сняла а потом несколько часов танцевала, не испытывая истощения или усталости. Почему она? Потому что после брачных обрядов её и старшей сестры в моей семье появится ближайшая родственница правящей династии. Раскрою тайну. Его Величество лично заинтересовано в вашей старшей. Он приложит все усилия, чтобы женой принца стала именно она. От последних слов у Шарлотты едва не выскочило сердце. «Но главное, что меня привлекает в Тьерри Даниэль, — дар рода». «Что?» — очнулась графиня. «Но она второродная. Дар у... у Берти?» «У старшей он тоже есть, верно?» — кивнула герцогиня. Но такие крохи, что и говорить не о чем. А вот у младшей... — Но откуда? — А это уже магия моего, — выделила голосом Терролиней. — Рода. Я вижу не только наличие даров, но и их направленность, и, скажем так, объём. — Я... Шарлотта обмерла от страха. «Тера, очнитесь!» Герцогиня ловко подсунула под нос собеседнице пузырёк с нюхательными солями и, когда та вскинулась, продолжила. «Я не собираюсь выяснять, почему до унаследовала младшая, а не старшая, и не намерена этим с кем-то кроме вас делиться. Меня интересует только брак вашей дочери с моим сыном». Вы получаете моё покровительство и более высокое положение в обществе. Я — родство с правящим родом и невестку с сильной магией и ценными способностями. — Но... но Альбертина не выносит без Даниэль... Выдохнула Шарлотта и в ужасе закрыла губы ладонью. Проговорилась. Она проговорилась. — Хм... Мне приходила в голову такая мысль. «Младшая магически поддерживает старшую, верно?» Невозмутимо произнесла герцогиня. Шарлотта только простонала. «Подумаю, что можно будет сделать. В конце концов, сёстры смогут видеться довольно часто, ведь у Привого свои апартаменты во дворце. Меня устроит, если у принца родится дочь. Да». Одного ребёнка более чем достаточно. Но я не заинтересована в новой женитьбе его высочества, ведь в этом случае мы сменим родную сестру нашей невестки на чужую нам Тьеру, которая к тому же сможет родить ему сына, и я этому не смогу помешать. К правящей семье приблизится другой род? Нет, такого я не допущу. Поэтому могу обещать... Я лично прослежу, чтобы с Тьерой Альбертиной ничего не случилось. Карета остановилась, и графиня поняла, что они успели сделать круг. «Терра Шарлотта, что скажете?» Герцогиня ждала ответа, а собеседница не могла унять скачущее в горле сердце. Ее тайна почти раскрыта. «Какой ужас!» Но, с другой стороны, что она теряет, если согласится? — Ничего. Наоборот, приобретает. Графиня подняла голову, встретила взгляд Терри Линей и просипела. — Я согласна. Конечно, согласна, ведь это такая честь. Но поймите меня правильно, на кону судьба моей девочки, моей Альбертины... Герцогиня в изумлении вскинулась было, но сдержалась и промолчала, позволяя собеседнице договорить. — Поэтому я хочу... Нет, я требую, чтобы мы с вами заключили магический договор. Вы пообещаете, что Берти выйдет замуж за принца и останется его женой до самой смерти супруга, — лихорадочно тараторила шарлота и сделайте так, чтобы Даниэль могла поддерживать сестру магией. Берти должна без вреда для здоровья выносить и родить принцу хотя бы одного ребёнка, иначе брак аннулируют. И никому не раскроете этой тайны. — Что ж, это разумно. Терра задумчиво посмотрела на собеседницу. — Хорошо. Мы заключим договор и не будем оттягивать. — Буду ждать вас в своем особняке, скажем, через два часа. Но вы просите только за старшую. А как же судьба Тьеры Даниэль? Вас она не интересует? — Да что ей сделается? Графиня начала успокаиваться и отмахнулась от мыслей о Даниэль, словно от надоедливой мухи. — Она получит такую свекровь, — Я уверена, что вы и без договора присмотрите за благополучием невестки. — Хорошо. Я вас услышала. До встречи. Терра Линей прервала разглагольствование графини. Видимо, Лакей угадал этот момент или получил незаметный сигнал, потому что он тут же открыл дверцу, и герцогиня кивнула собеседнице, показывая, что та может покинуть экипаж. — До свидания, ваша светлость! — пробормотала графиня. — Я... мы... это такая честь! — Лакей вас проводит. Оставшись одна, герцогиня потянула витой шнур, отдавая кучеру приказ двигаться дальше, и откинулась на подушку сиденья. — Считай, дело сделано. Ну и мерзкая у девушек мамаша... Явно заботится только о старшей, о младшей и не интересуется. Вот же идиотка! Лелеет обыкновенную гальку, а алмаз не замечает. Впрочем, ей это только на руку. Между тем Шарлотта вывалилась из кареты и ног, не чуя, бросилась к своему экипажу. О таком... Она и мечтать не смела. Берти принцесса, будущая королева. Данька замужем за Приво из семьи Конетабля, а ее свекровь обещает хранить тайну и не препятствовать поддержке Альбертины. О, молчаливый! Вернемся в графство, закажу благодарственный молебен. Это молчаливый поспособствовал, надоумил, помог. «Конечно, Даниэль не заслужила такого мужа, но зато теперь Берти ничего не угрожает, да и Элиану перепадет от щедрот ее светлости. Благодарю тебя, молчаливый, и обещаю пожертвовать храму десятину от годового дохода!» С этими мыслями графиня села в карету, приказав кучеру «Домой! Быстро!»